под португальским флагом. После гибели Фермопил Катти Сарк оставалась совсем одинокой, единственной в мире, но и она фактически исчезла для него. Португальский флаг не прибавил ничего нового к прошлой славе клипера, а старая слава забылась, как забывается все в быстром течении жизни, несмотря на усилия людей, особенно власть имущих, удержаться подольше в памяти человечества. Новые капитаны неплохо обращались с кораблем. Память прошлой любви и тугой кошель давно умершего Джона Виллиса продолжали играть свою роль. Тяжелые железные наборы, тиковая обшивка, каттисарк, сделали ее корпус несокрушимым. Годы шли, а клипер продолжал плавать без малейшей течи разразилась первая мировая война катти сарк проданная и забытая своим отечеством снова начала служить англии войдя в состав торгового флота союзников как одна из самых незаметных и незначительных единиц скромные перевозки английского угля на юг франции в италию и гибралтар стали уделом старого парусника в один из холодных дней Поздней осени 1915 года клипер шел из Лиссабона к западным берегам Англии. Дождь, моросивший из низких туч, подхватывался резким ветром. Серое взъерошенное море сливалось с таким же серым горизонтом. Темное небо опускалось все ниже на побелевшую от вспененных гребешков волну. Барометр предвещал сильную бурю но капитан клипера и его совладелец, один из молодых родственников, известных в Лиссабоне судовладельцев Феррейра, был отважным моряком. Раскачиваясь под глухо зарифленным фоком, верхними марселями и брамселями, Катти Сарк, сохранившая прежнюю резвость юной ведьмы и под новым благочестивым именем, шла тринадцатиузловым ходом. Съежились у вант Посинел на мостике офицер. Все мечтали о конце вахты и кружке горячего кофе. До зоны плавающих мин было еще далеко, и капитан Феррейра мирно спал в той самой каюте, в которой провел такой большой кусок жизни капитан Вуджет. Гулкие раскаты прогремели впереди слева, там, где смыкалась узкая щель между тучами и морем. Баковый матрос закричал, что видит отблески огней. Вахтенный помощник разбудил капитана. Тот, позевывая, вышел на палубу, но сумрачное море молчало. Капитан, постояв на мостике с полчаса, озябнув и кляня помощника, направился в каюту, но был остановлен криком вахтенного «Судно слева по носу!» То, что предстало спустя некоторое время его глазам, мало походила на судно из моря торчала высокая башня ржаво красная черно белая она высилась над водой неподвижно пугая своей необычностью этот тонул кормой большой пароход став среди моря почти вертикально множество обломков плавало вокруг появляясь и снова исчезая в волнах по которым все шире расползалось Радужная пленка масла. Изменив курс, клипер подошел к гибнущему великану. Передняя мачта парохода тонким крестом нависла на уровне верхних рей парусника. В проходах между спардеком и носовой палубой на передней стенке салона и ходовой рубки сгрудились люди, казавшиеся на белой краске с копищем черных мух. Некоторые в страхе цеплялись за лебедки, горловины люков, грузовые стрелы, за все выступы носовой палубы, стоявшие отвесно. Среди волн плавали четыре опрокинутые шлюпки, много белых досок, весел, донных решеток. Холодный ветер выл над бурным морем, и волны тяжело и глухо шлепали о подножие страшной башни. У переднего выреза фальшборта появился моряк с рупором в руке. Немецкая подводная лодка торпедировала пароход. Кормовое орудие, которого успело несколько раз выстрелить и, по-видимому, повредило перископ. Обозленная сопротивлением субмарина всплыла и расстреляла все шлюпки, которые удалось спустить до того, как крен корабля стал так велик. Положение судна безнадежно хотя погружение приостановилось. Должно быть, в носовой части образовалась воздушная подушка. Капитан Феррейра стоял на мостике, задрав вверх голову, и чувствовал, что сотни глаз жадно следят за ним. Для всех погибавших он явился избавителем от страшной участи, и не было на свете корабля благословения его клипера. «Сколько людей на корабле!» Не теряя времени, крикнул капитан в рупор и с ужасом услыхал, что осталось не меньше тысячи. Распорядившись лечь в дрейф и спускать шлюпки, капитан Феррейра не переставал думать о том, что взять всех немыслимо. Небольшой клипер, не приспособленный к перевозке людей, мог разместить в трюмах и на палубе самое большее семьсот человек. Не оставалось времени выбросить в море груз руды, но он, по счастью, и не занимал много мест. Дело не в весе, а в объеме живого груза. Вдобавок эту массу людей маленькие шлюпки клипера будут возить до ночи, а ветер все крепчает, и пароход может затонуть в любую минуту, как только сдаст главные передние перебор. Храбрый португалец, уверенный в своем корабле, решился на отчаянный маневр. Развернув рей по продольной оси клипера, управляясь двумя стакселями и кливером, Феррейро стал медленно осаживать корабль боком по ветру. Затаив дыхание, обреченные люди на тонущем пароходе следили за клипером. Вот корма его коснулась борта парохода. Там уже висели приготовленные кранцы и брезенты. В следующую секунду захлопали спущенные стаксели. Движение клипера замедлилось, и волны начали отводить нос парусника прочь от парохода, но канаты были уже заброшены, и парусник заболтался на волнах в опасной близости от тонувшего гиганта. Эта близость стала спасительной для погибавших. По команде Экипаж парохода, военные и добровольцы из мужчин-пассажиров образовали крепкую стену в проемах бортов, откуда начали передавать людей. Женщин оказалось немного, гораздо больше было раненых. Транспорт вез выздоравливающих с турецкого фронта. Каким головоломным не казалось это предприятие: спускать почти беспомощных людей с высоты ответственно вставшего парохода на пляшущий в волнах внизу парусник. Но, выполняемое сотнями рук, оно быстро подвигалось. Наконец, ранеными оказались забиты все свободные места в трюмах, кубрике, каютах, рубке, палубных проходах и даже в камбузе Катти-Сарк. Все раненые были переправлены до последнего человека. Оставались здоровые. «Капитан, сколько еще сможете принять?» раздался сверху чистый сильный голос. Загорелый полковник с седыми усами, как старший чином, взял на себя команду эвакуации парохода. «Еще на палубу!» — хрипло выдавил Феррейра. «Человек двести!» Полковник окинул взглядом ожидавшую спасения толпу. «В первую очередь идут молодые!» — крикнул он, не допускавшим возражения голосом. Ни слова протеста не раздалось в ответ. Люди выстраивались в очередь. Короткие споры возникали только там, где молодые отказывались идти, пытаясь предоставить возможность спасения старшим. Но, подчиняясь приказу, цепляясь за канаты, молодежь перепрыгивала на ванты парусника и молча размещалась на палубе, стараясь занять как можно меньше места. Клипер заметно оседал ниже. Феррейра едва успевал следить за всеми но восхищение мужеством моряков и солдат росло в нем, внушая озорную смелость. В утробе гибнувшего парохода послышалось глухое урчание, громадный корпус вздрогнул и, как будто стал погружаться в пучину. Отваливайте, капитан! Да сохранит вас Бог за ваше мужество! Прогремел голос полковника. Ура в честь капитана и его корабля! Борясь с подступавшим к горлу рыданием, Феррейра отдал приказание. Тихо, словно призрак, клипер начал отдаляться от парохода. Спасенные стояли у борта Катти Сарк, не спуская глаз с героев-товарищей, отдавших свои жизни ради их спасения. Усилием воли Феррейра заставил себя распорядиться лечь на курс к берегам Англии. Неохотно, как бы борясь с собой, его матросы выполнили команду. Торчавшая из моря башня скрылась за келеваторной струей парусника, и нельзя было решить, погрузился ли несчастный пароход, или еще на плаву скрылся в туманной дали. Волнение усиливалось, шторм надвигался быстро и неотвратимо. Вдруг недалеко от клипера вынырнула из волн вертикальная серо-зеленая трубка, перископ подводной лодки. Никогда Феррейра не испытывал такого ужаса. Более семисот жизней зависели сейчас от его сметливости и отваги. — Все наверх! — заорал не своим голосом капитан. — Пошел паруса ставить! Почуяв беду, Команда опрометью вылетела из кубрика, где подвахтенные кое-как дремали у стенки, отдав гостям все остальное помещение. Подводная лодка отказалась от торпедной атаки. Или ее перископ был действительно поврежден, или же, увидев беззащитный парусник, она пожалела торпеду, решив расстрелять его из орудия. Из волн вынырнула рубка, затем продолговатый корпус. Плотно сбившиеся на палубе клипер-люди следили за субмариной. Видимо, это была большая лодка секретной постройки, может быть, один из тех подводных крейсеров, которыми хвасталась немецкая пропаганда, грозя союзникам истребительной войной. Второй раз смерть подступала вплотную, и нервы людей начали сдавать. Толпа загудела и заколыхалась. «Молчать, стоять по местам!» — взревел Феррейра по-английски и добавил спокойнее. «Если хотите спасти своей шкурой!» Краем глаза капитан следил за быстро темневшим на юго-западе небом. Рее, бросопить на левый галс! Руль, два шлага под ветер!» — звучали резкие слова команды. Клиппер начал терять ход и моряки из спасенных стали с недоумением оглядываться тем временем на подводной лодке открылись люки из переднего показалось длинное орудие — миллиметровая дальнобойная пушка из рубки высунулся ствол пулемета сейчас безжалостные снаряды начнут рвать в куски деревянное тело корабля никогда не носившего никакого вооружения и созданного для борьбы со стихией, но не с человеком. Ливень-пуль врежется в плотную массу людей на ничем не прикрытой палубе. Волны накатывались на подводную лодку. Феррейра со злорадством заметил, как артиллеристы у орудия скользили и падали, цепляясь за леера поднявшихся из люка стоек. Кусая губы, Феррейро не замечал, что громко говорит сам с собой. «Еще минуту, минуту, минуту!» — твердил он, весь дрожа от тревоги ожидания. Клипер вздрогнул, покачнулся. Огромные полотнища курсовых парусов наполнились ветром. Расстояние между субмариной и парусником стало медленно увеличиваться. Зелено-желтая молния блеснула в темнеющем море. Над головой моряков заурчал снаряд, и высокий столб воды стал справа от клипера с тупым грохотом обрушив вниз свою косматую голову. "Капитан, они приказывают остановиться!" выкрикнул с палубы чей-то высокий, дрожащий голос. "Молчать! Смирно!" яростно рявкнул Феррейра. "У меня шлюпок На пятьдесят человек. Эй, ложись на палубу. Команда пришлась, кстати. Клипер набирал ход, из субмарины послышался треск пулемета. Пули застучали по обшивке, впиваясь в борта. Опять вспышка, грохот близкого разрыва, водопад рухнувший на палубу. Еще минуты коттисарк были сочтены, но тут. Будто все ведьмы моря пришли на помощь своей любимице. Гул, свист, рев и первый шквал бури обрушился на клипер. Он повалился на борт под скрип мачт и оглушительный треск разрываемой парусины. — Руль прямо, прямо руль! — вопил капитан, стараясь удержаться на мостике, в то время как крен корабля и напор ветра Силились перебросить его через перила. Только Катти Сарк могла выпрямиться из такого крена. И она сделала это. Подхваченный бурей клипер рывком прыгнул вперед. Вспышка, грохот, мимо! — Сейчас перестанут стрелять, — подумал Феррейра. Подводной лодке приходилось туго на поверхности моря в такую бурю. Но прежде чем уйти в глубину, хорошо выученные убийцы старались собрать легкую жатву. Клипер, гордый беспомощной птицей, летел по волнам, распустив все свои белые крылья, словно в предсмертном порыве. Два дюймовых снаряда вылетели в догонку за ним один за другим. Взрыв оглушил капитана, палуба накренилась. Со слепящей вспышкой вал воды обрушился на клипер. Феррейра упал смутно, как сквозь стену, слыша вопли людей треск дерева. На вода схлынула, и капитан увидел, что корабль цел. На палубе валялись люди, обломки рей, обрывки спутанных канатов. Каттесарк, кренясь, продолжал мчаться прямо в кипящий котел урагана. Феррейр хотел встать, но не смог из-за от беспомощности и внезапной боли. Еще ясный разум капитана понимал, что необходимо сейчас же убрать паруса, изменить курс с Бакштага на Фордевинт. Ни о каком преследовании со стороны субмарины не могло быть и речи. Бурный океан взял клипер под крепкую защиту. Капитану казалось, что он громко командует, отдавая важные распоряжения, но склонившиеся над ним люди не могли разобрать эти отрывистые и слабые звуки, а корабль тем временем продолжал нестись на крыльях бурь. Прочные стенги гнулись, а остальные растяжки, фордуны, начали звенеть невыносимо режущим ухо стоном уж шалевшие от событий помощник начал распоряжаться ряд последовательных страшных рывков потряс клипер капитан феррера умирая уже ничего не почувствовал славный моряк мог не беспокоиться катти сарк выдержала испытание моря а снаряды врага пощадили ее только как в первую гонку с фермопилами сорок пять лет назад Клипер потерял руль и опять с временным приспособлением дошел до Англии, доставив в целости свой груз человеческих жизней.